14. Сказки тропического леса. Договоримся, что ты – Аюракут. Ты переваливаешь через горы нетронутой цепи, теряя там четвертую часть людей. Затем ты входишь в джунгли, климат которых диаметрально противоположен перемолотым тобой оледеневшим вершинам. Ты движешься вперед и вперед. Теряешь еще половину личного состава экспедиции. И затем вдруг ты натыкаешься на цивилизацию. Ты прошел по сельве всего-то 100 или 150 километров и вышел к городу. Другие наматывали здесь по тысяче или больше, теряли вообще всех людей, но не находили ничего. Ничего такого в смысле. Разве что небольшие племена совершенно диких людей, недочеловеков. Ты после сравнительно небольшого похода открыл новую цивилизацию. Невозможно! Но ты знаешь, что возможно. Это награда. Награда от выдувальщика сферы мира лично тебе. Ты никому не признаешься, но ты в курсе. Не исключено, что выдувальщик мира выдул для тебя этот город и эту цивилизацию только что. И подал на тарелке. Что с того, что она явно древняя? Что с того, что она не вымершая, а живая? Он ведь выдувальщик, создатель. Он может все. Он способен сотворить вот эту древнюю цивилизацию абсолютно с нуля. В этом нельзя никому признаваться. Не хватало прослыть окончательно помешанным. Цивилизация явно никому неизвестная. Ее представители смотрят на тебя, твое снаряжение и твоих людей в жутком изумлении. Они разговаривают на неизвестном языке. Но все же, случайно прихваченные тобой в предгорье аборигены Понимают какие-то слова. Ну, а в остальном, вы же люди, правильно. Есть язык жестов, в конце концов. И общие принципы. Ты мне, я тебе. Я тебе стальной нож, а ты мне. Ну, что тут у вас имеется интересного? Допустим, золото, бриллиант, речной жемчуг. Как бы все это довести попонятнее? Но вообще-то у тебя имеются образцы, припрятаны в потайном кармане. Зашиты. К сожалению, золотишка и прочего нет. Или, по крайней мере, с ним не так густо, чтобы делиться с тобой, пришлым. И совсем не страшным, между прочим. Разумеется, ты можешь попытаться навести тут страха, как когда-то хазалк на открытых им хазалкцев. Ты взвешиваешь шансы. У тебя 10 аркебус, пики, алебарды, топоры. Пушки уже не одной». Обе из имеющихся когда-то маленьких потеряны на переходе в нетронутой цепи. Насчет противника, покуда ничего не ясно до конца. Вроде бы твой стальной кинжал вызвал определенный интерес. Но значит ли это, что у них все еще каменные ножи? Или они умело притворяются? Это тебе о них ничего не известно. В конце концов, всего-то город в лесу, один оденешенник. «Ты пришелец из куда более раскинутой по миру цивилизации. Речь не о конкретных княжествах, а о известной цивилизации людей в целом. Здесь могли о вас слышать. Сюда, в Топожваре Мэш, уже наведывались люди. Они даже общались с дикими аборигенами. И значит, о тебе подобных могут знать. О том, что вы опасны, тоже, кстати. И значит, могли замаскироваться». Притвориться дураком – тоже маскировка. Ты кумекаешь, что предпринять, но ведь и ты сам можешь притвориться дураком. Пусть маскировка применится обеими сторонами. Что с того? Короче, пока исключительно разведка, а там видно будет. Ты – само миролюбие. Ты одариваешь местных и не просишь ничего взамен. Не часто берешь, даже если предлагают. Ты следишь за своим облезлым войском, держишь дисциплину, как на боевом посту. Никакого насилия, ребята, даже над женщинами. Ничего не красть. Мы здесь в разведке. Ведите себя чинно, благородно. Мы не просто так. Мы — представители человечества. На нас величайшая миссия. И вообще. Этот город святой. О нем говорил даже сам выдувальщик сферы. Да-да, говорил. Где? «Я что вам, толмач какой-нибудь, а? Я боевой путешественник. За нарушение моего приказа я буду карать нещадно. Но, впрочем, подмаргиваю, только между нами. Закусите у дела. Это временно, солдаты. Мои солдаты. Мы еще вернемся сюда. Вернемся с перевесом сил. Тебе верят. И свои, и, может быть, это главное, чужие». Тебе показывают город, водят по храмам и даже... Говорят, ты единственный из чужестранцев, допущенный на вершину Большой пирамиды. Пирамида, конечно, так себе. После оледеневших пиков нетронутой цепи в облаках она смотрится блекло. Но все же сто с чем-то метров кладки из жутко неподъемных каменных исполинов — это что-то. Ты трогаешь блоки, сложены словно кубики один на один причем не скреплены никаким раствором. «Где вы взяли эти каменные блоки, господа хорошие? Вокруг сплошной непроходимый лес. Притащили со стороны гор? А где же дороги, по которым вы... Вы их заровняли, потому что так положено? Однако...» Вывод напрашивается сам собой. «Пожалуй, вы точно знаете, что на сфере мира есть другие цивилизации». — Потому вы и заложили дороги, чтобы вас не нашли. — Говорите, вовсе не для того? Ну — Ну-ну. Ты готовишься покинуть этот город среди джунглей совершенно тайным образом. Не стоит предупреждать новых друзей, что очень скоро ты исчезнешь. А уж тем более, что чуть позже ты появишься вновь, с подкреплением. Мало ли что могут подумать новые друзья, дарившие тебя накидкой из шкуры тигра. Может, они очень не захотят, чтобы ты уходил, и чтобы ты рассказал миру об их городе. Ты скрываешься ночью, перед этим несколько дней убеждая, что земных правителей, что давным-давно не охотился. Да, на тех же тигров, к примеру. Пусть хотя бы в первые часы после твоего исчезновения надеются, что ты скоро вернешься, ведь у тебя имеются невиданные имя бузы. С ними, наверное, так просто охотятся на кого угодно». Ты рулишь к нетронутой цепи со скоростью ветра, с учетом непроходимости тропического леса, понятное дело. Тебе надо пройти лес, уцелеть, потом подняться в горы, уцелеть, пройти их насквозь, причем через ущелья, контролируемые какими-то тоже доселе неизвестными племенами лучников в шубах, с которыми ты уже имел военное столкновение, и снова уцелеть а затем спуститься с гор и пройти по не слишком дружественному царству хабатуров, уцелеть, а затем вернуться. На все про все, чем быстрее, тем лучше».